Десять. Звонок оказался полной неожиданностью, и протискиваясь между столиками старого кафе, Сэмбергер не был уверен, что то, что он чувствует, можно назвать предвкушением. И все же, наверное, это именно предвкушение. В ее голосе не было ничего пугающего, мрачного, скорее неуверенность, сомнение, как будто она ступала по з ы б у ч и м пескам. Она сидела в отдельном маленьком зале полупустого кафе. Перед ней дымились две чашки кофе. Заметив его, она п р о с и я л а как солнце, и сдвинула ч к и на лоб. Я решила, что вы предпочитаете черный, с улыбкой сказала Рита Олин. Черный? переспросил Бергер, садясь напротив. Кофе, уточнила Олин, п р и д в и г а я к нему одну из чашек. Он засмеялся, кивнул. И взял чашку. Какое-то время они смотрели друг на друга, словно пытаясь прояснить ситуацию. Наконец Бергер взмахнул рукой и спросил: э "Что это такое?" Рита о л и м н смотрела в потолок, подбирая слова. "Совсем недавно я овдовела", сказала она. "Мой муж умер от инфаркта, вызванного стрессом". Оставив мне состояние, за которое заплатил слишком высокую цену. Это что, свидание? – вырвалось у Бергера. Еще не успев поймать разочарованный взгляд Риты о л и е н он уже пожалел о сказанном. Деньги я не трогала, не было повода. – продолжала она. Я живу своей спокойной жизнью. Она выдержала паузу, которую Бергер щ е л нужным заполнить. А теперь что-то изменилось? Она вздохнула, кивнула с неопределенным видом, помолчав, сказала: «Вы помните, я рассказывала, что важная часть моей работы — помощь жертвам сексуального насилия». Бергер утвердительно кивнул. Одну из моих пациенток зовут Надя, продолжала Рита Олин. Ее похитили. Бергер нахмурился. А что говорит полиция? – спросил он. В этом-то все и дело, – сказал Оллен. Мне ни в коем случае нельзя обращаться в полицию. Вам? Значит, похититель обратился к вам. Но почему? Наверное, узнал, что у меня есть деньги. Пожал а плечами Рита. Я близко общаюсь с Надей, у меня есть деньги. Вы говорите он? Это Надя говорит. сказал а Оллен. Бергер молчал, рассматривая пыльные фарфоровые блюдца, по всей видимости десятилетиями висевшие на стенах кафе. А почему вы обращаетесь ко мне? спросил он наконец. Если честно, у меня нет других знакомых частных детективов, улыбнулась Оллен. Консультантов по вопросам безопасности, поправил ее Бергер. Теперь он явственно ощущал предвкушение. Я хочу нанять вас, просто сказала р и т о л и н Он задумчиво кивнул. А что будет с нашей терапией с этической точки зрения? Нормально работать психотерапевтом со своим частным детективом? Она кивнула также медленно. Не знаю, произнесла она. Правда, не знаю. Но у нас жесткие временные рамки. Временные рамки? Три часа дня в воскресенье. Мы должны найти ее до этого момента. После этого продолжим терапию как обычно. Сегодня четверг. Задумчиво протянул Бергер. У нас не больше трех суток. Трое суток без терапии. В таком случае нам надо заключить договор по всем правилам. Рита о л е н наклонилась и извлекла папку из незаметно лежащей на полу сумки. Вынул из папки бумагу, внимательно посмотрел а на Бергера и передала ему документ. Сегодня утром мой адвокат составил контракт, сказала она. Прежде чем взглянуть на бумагу, Бергер встретился с Ритой взглядом. Это своего рода выписка? Я больше не болен? Вы никогда не были больны, Сэм? Вы просто плохо себя чувствуете, и вы настолько доверяете этому дурно чувствующему себя существу, что просто прочтите контракт, перебил его р и т у Олин. Так он и сделал. Сразу же наткнулся на сумму, почувствовал, как у него буквально сделались большие глаза. Да что у ж там скрывать? Она все равно видит его насквозь. Перед ней притворяться не получается. Черт возьми, Рита, произнес он. Она накрыла его руку своей, посмотрела ему в глаза. Моя работа заключается в том, чтобы оставаться понятной, нейтральной, здравомыслящей, сказала она. Чтобы пережить у с л ы ш а н н о е от измученных полицейских и ж е р т в сексуального насилия. Я должна оставлять работу на работе, но на практике все иначе. Что-то застревает в голове, в теле, в сердце, если хотите. Думаю, вы как раз тот случай. А вот Надя точно. Но миллион. А Если вам так легче рассматривать это как часть терапии, как это возможно? Вы не можете жить без работы. А это настоящая работа, Сэм. Уж поверьте мне, это вам н е к а к о е н и б у д ь скучное страховое мошенничество. Если вам не придется постоянно беспокоиться о финансах, вы почувствуете себя намного лучше. Все в рамках терапии. Подозреваю в этой терапии возможной трагедии. Но речь, разумеется, не о вас, Сэм. Ваша задача заключается в том, чтобы избежать трагедии. То, что пережила Надя, вряд ли многие смогли бы пережить. После шести месяцев терапии мы только начали соскребать поверхностный слой. Она всего этого не заслуживает. Она заслуживает медали от Бога. Бергер медленно кивнул. Ладно, сказал он. Что у вас есть? Рита Оллен достала из папки файлик. Сквозь прозрачный пластик виднелся конверт. Бергер взял файлик. Когда вы получили письмо? спросил он. Вчера, ответила Рита Оллен. Судя по штемпелю, отправлено позавчера, во вторник, заключил Бергер, внимательно осмотрев конверт. Оно пришло на ваш домашний адрес? При том, что я его не разглашаю, заметила Оллен. Нигде в сети его не найти. Вы не могли в какой-то ситуации сообщить его н а д е Нет, очень мало вероятно. Почерк знакомый? Тем же почерком написано само письмо. Да, я сравнила с парой рукописных текстов, оставшихся после сеансов психотерапии. Это точно Надин почерк. Бергер кивнул, одними ногтями вынул письмо из конверта. Сначала я взяла его в руки, а когда поняла в чем дело, надела перчатки. Бергер кивнул и развернул письмо, по-прежнему одними ногтями. Заметил странную печать сверху, как будто маленький единорог скачет через радугу. My Little Pony, пояснила Рита Оллен. Бергер кивнул, как будто что-то понял, а потом прочел письмо. Рита, дорогая. Я пишу это, потому что он мне сказал писать, и это не свободное письмо. Я бы хотела написать другое. Кто он, что делает и почему? Но если я попытаюсь, он просто сомнёт листок и засунет м не в глотку. Он уже раз десять так делал. Если бы ты только знала, Рита, дорогая, что тут происходит! Это как свобода, но в десять раз. Он просит денег, чтобы отпустить меня. Я никого не знаю. У кого столько денег? Он говорит сто тысяч. Блин, Рита, ты одна из всех, кого я знаю образованная. Ты знаешь, что делать? У него адрес The Valley of the Shadow of Death, собака mail. com. Он сейчас рядом орет, что это срочно, и если обратятся в полицию, он меня убьет. Ты знаешь, я много могу вынести Рита, но это слишком. Он серьезно больной. Мне надо выбираться. Помоги мне, дорогая. Обнимаю, Надя. Бергер перечитал письмо, скорчил гримасу. Было бы неверно судить о ней по тому, как она пишет. Поспешила заверить Рита о л и е н Слишком многие так судили. Надя работает, трудится изо всех сил. Разные клиниговые н компании, минимум по двенадцать часов в день. Единственное, что она может себе позволить, жизненно необходимая психотерапия два раза в неделю, за которую я беру только половину стоимости. Бергер кивнул в сторону письма и сказал: "Если я правильно понял, вы собираетесь заплатить выкуп? Как я уже сказала, мы с н а д е й очень сблизились", сказал а о л е н "Да, я хочу заплатить эти сто тысяч, которые требует похититель, и зарплату вам с э м Бергер повертел письмо в руках. "Никаких инструкций по поводу передачи денег?", спросил он. Нет. Срок, как я вижу, тоже не обозначен. Да, здесь не обозначен, согласилась она. Бергер решил дальше не развивать эту мысль, но решение уже было принято. Тяжело вздохнув, он произнес: "Тут почти не с чем работать". Вы ничего тут не видите? Чисто инстинктивно, с легкой улыбкой спросила Рита Оллен. Сво, бода. Это, я полагаю, свобода, произнес Бергер, показывая на письмо. Здесь вообще много заглавных букв, но смысл понятен. Что такое свобода с большой буквы? Речь идет явно не об абстрактном понятии. Мне кажется, мы приблизились к ней во время терапии, сказала о л е н К свободе. Но я не знаю, что это. Надя хотела обсудить эту тему, но не знала, как к ней подойти. Речь идет о каком-то месте. Как я уже сказала, у Нади очень тяжелое прошлое. То, что она стоит на ногах уже само по себе чудо. Она сильная, и когда пишет в письме, что многое может вынести, это можно назвать п р е у м е н ь ш е н и е м века. Если такая женщина, как она... Считает, что нынешнее ее положение это уже слишком, то значит так и есть. Думаю, вы согласитесь со мной, что она потрясающий человек, достойный спасения. Бергер кивнул. Мне нужно гораздо больше информации. о л е н придвинул к нему всю папку. Я собрала все, что знаю. Бергер открыл папку. На него смотрела брюнетка с неожиданно открытой улыбкой. Но это, к сожалению, еще не все, сказал Рита Оллен, закрывая папку поверх пальцев Бергера. Бергер смотрел на нее и ждал. Наконец Рита продолжила: Вчера поздно вечером я получила письмо с адреса thevalleyoftheshadowofdeath@gmail.com. Да. Единственное письмо, о н довольно прямое. Все завязано на конкретное время. В письме оно обозначается как В. Если похититель не получит деньги в воскресенье в 18:00 дома меня ждет доставка. Он ведь знает, где я живу. Доставка? переспросил Бергер. Это уже менее важно, ответил о л е н Мне просто привезут на один уголову с доставкой надо. Главное. Это В. В, просто н а л Бергер. Оля напустила взгляд. Казалось, он проник через столик дальше вниз, в неведомую черную глубину. В, как время смерти, я полагаю, ответила она. В пятнадцать часов воскресенья двадцать первого сентября Надя умрет. Через три дня, если вы не освободите ее раньше.